Глава 20. Королева и Анна. Королевы в сказках, как правило, красавицы. Ну, если только не заколдованные. Королева и Анна не была заколдованной. Не была она и красавицей. Она была ослепительной красавицей. Чёрные как смоль волосы, густые-густые, пышные, красивые. Тёмные яркие глаза, фигура как у юной девушки. Нежная кожа Потрясающие, точёные черты лица. Она могла соперничать красотой с самой прекрасной и юной девой из всего королевства и легко победить в этом соперничестве. Часто королевы-красавицы не любят окружать себя женщинами и девушками, которые могут составить им конкуренцию. Но королева Анна легко брала ко дворцу самых очаровательных девиц королевства и каждый раз, сравнивая их с собой, понимала, что она Лучше. И именно такую красавицу-королеву и увидела на троне измученная, уставшая и совершенно неподходящая выглядящая Катерина. Королева увидела девчонку, растрёпанную, смертельно усталую, в странной одежде. Но в самом деле эти штаны и какая-то куртка, как у лесорубов. У королевы стремительно поднялось настроение, но как только она посмотрела на своего родного сына, Настроение испортилось моментально. Леон, мой дорогой, мой любимый мальчик, как же долго тебя не было? Как ты вырос? Расскажи мне, как ты? Где ты жил, пока мы страдали в этом отвратительном тумане? А, это разговор долгий. Лучше поведай нам, неужели вот эта, хмм, девушка рядом с тобой действительно сказочница? Да, матушка. Леон отвёл элегантнейший поклон и кратко поведал о том, как он встретил Катерину и что она успела сделать, пока не попала в их королевство. Пока он говорил, около трона завякал золотыми доспехами тот самый рыцарь, которого Катерина видела в лесу. Он той дело наклонялся к королеве и что-то на шёптал ей на ухо. Я услышала достаточно, мой мальчик, усмехнувшись, остановила Леона Королева Иоанна. Я благодарна тебе, что ты узнал сказочницу и доставил её ко мне так быстро. А где же её спутники? Рыцарь начал что-то говорить, но Леон небрежно отмахнувшись от него и не обращая внимания на гримасу исказившую его смозливое лицо, ответил: Въезжая в город, я послал за ними верховых. Сейчас их привезут. Предосмотрительно разделите их в дороге. Умно. Королева благосклонно кивнула сыну, вызвав ещё одну гримасу у рыцаря. В дверях зала послышался шум, и стражники заволокли Степана и Кира. Королева осмотрела их издалека, брезгливо махнула рукой, останавливая стражников. И обратилась к Катерине. Я приветствую и благодарю тебя, сказочница Катерина, за то, что ты освободила мою страну от тумана. Чтобы показать тебе, как я довольна тобой, я хочу вручить тебе подарок, отплатить тебе. Приветствую вас, королева и Анна, вежливо поклонилась Катерина. Но мне вполне достаточно благодарности. Я не беру платы за то, что делаю. Забавная девочка. Мило рассмеялась и Анна. Эй, внесите ожерелье. Две придворные дамы с поклонами подошли к королеве и на вытянутых руках поднесли открытый ларец, из которого королева достала изумительной красоты ожерелье с драгоценными камнями. Ты теперь не возьмёшь плату за свою работу, ласково улыбалась королева уставшей девчонке. Нет, благодарю. Ожерелье прекрасно, но я не беру платы, повторила Катерина. Что-то такое это ситуация ей напоминала. Прекрасно. Только вот я не привыкла слышать отказ, так же мило улыбаясь, произнесла королева, и многие придворные начали ёжиться, а в зале как-то помарочнела атмосфера. Подойди. Екатерина, не доумевая, подошла, а когда оказалась совсем рядом, королева махнула рукой, с двух сторон к девочке шагнули охранявшие трон рыцари и схватили её за плечи за кованными в металл перчатками так, что она вскрикнула от боли и неожиданности. Королева резко встала и медленно расстегнула ожерелье перед лицом Екатерины, а потом надела его ей на шею. Щёлкнул замочек. Несравненная красота лица королевы была совсем рядом, и она смотрела в упор на Катерину, а потом подняла руку и ударила девочку по щеке. Никогда не смей смотреть мне в глаза. Тебе теперь придётся делать то, что я велю, знаешь ли. Почему это? Катерина отшатнулась от боли и потрясения, не зная, что ей делать и как нужно отвечать. Теперь ты моя рабыня. И всегда будешь у меня. Служить мне и делать то, что я велю. Ты, я вижу, думаешь, что сможешь убежать? Не надейся. Это ожерелье не выпустит тебя. Это ошейник верности для рабыни, пусть и украшенный драгоценностями. Ко мне это просто моя прихоть. Но, несмотря на красоту ожерелья, как только ты переступишь, через границу моих земель Оно удавит тебя. Снять ты его не сможешь. Оно слишком короткое, чтобы стянуть его через голову, а расстегнуть его могу только я. Разорвать, разбить, расколоть его невозможно. А чтобы ты не ортачилась, я задержу двух твоих спутников. Сыны вряд ли велиал бы их доставить, если бы они для тебя ничего не значили. Им мы приготовили отличные места в подземелье. И если ты не станешь делать то, что я тебе велю, им будет очень несладко. Поверь мне, у меня отличные палачи. Она глянула через голову Катерины на двух мальчишек. Убрать их, запереть и держать прикованными. Но для начала высечь, а чтобы ты, дорогая моя, Не подумала, что я бросаю слова на ветер. «Высечь прямо здесь и сейчас!» Королева махнула рукой. Слуги приволокли две лавки, выставили их на середину залы. Степана и Кира, как те не упирались, бросили на лавки, разодрали одежду на спинах. Но когда над ними замахнулись кнутами, для Катерины всё это было уже слишком. И она медленно осела на пол, закрыв глаза. «Погодите!» «Что с девкой?» — королева ткнула пальцем в Катерину. К ней подскочили шустрые придворные дамы. «Обморок, ваше величество!» «Так приведите её в себя! Она должна это видеть!» Но сколько Катерину не хлопали по щекам, не брызгали водой и не совали к лицу сжёные перья, в чувство она не приходила. Голова бессильно моталась, дыхание было всё слабее. «Да стойте вы!» Леон недовольно махнул рукой на дам. «Это просто девчонка. Она весь день не ела и не пила. Прошла слишком много пешком, к тому же, насколько я понял, вначале вели её грубо. Она у дверей зала попросила кубок воды. Думаю, это было всё, что она получила за день. Её могут угробить ваши приближённые, а вы будете жалеть об упущенных возможностях, матушка. А мальчишек и правда хорошо бы запереть в подземелье». Лучше в Восточную башню. Там надёжнее. У вас отличная идея. Королева осмотрела лежащую на полу Катерину, толкнула её в бок носком туфельки, с сомнением посмотрела в лицо и сама убедилась, что та бледная, совершенно обессиленная и едва дышит. Посмотрела в сторону лавок и пожала плечами. Бороть без того, чтобы на это смотрела сказочница, было неинтересно. Гораздо лучше будет вернуться к этому потом. Королева кивнула сама себе головой и перевела взгляд на сына. Тот стоял, улыбаясь какой-то из её придворных, кажется, Элеонора её зовут. Королева усмехнулась. Тут всё было ясно и предсказуемо. Он не изменился. Жаль только, что слишком вырос. Слишком. А был таким милым мальчиком. Да. Жаль. Мой сын и наследник прав. Мальчишек отправить в восточную башню в темницу. Приковать. Девчонку в западную башню, в красную опочивальню. Стеречь, как зеницу ока. Из башни без моего разрешения не выпускать. Привести в себя. Накормить и напоить. Завтра я продолжу с ней беседовать. А мы будем... праздновать. И Анна довольно хлопнула в ладоши, и придворные забегали вокруг, выполняя приказы королевы. Екатерина пришла в себя в тёмной спальне. Где это я? подумала она и тут вспомнила то, что было. А где Степан и Кир? Что с ними? Она заставила себя медленно приоткрыть глаза и осмотреться. Она лежала одетая на пышной кровати. В комнате было совершенно темно и никого не было. Катерина прислушалась. Откуда-то звучала музыка, радостные крики людей. Катя с трудом встала и почувствовала на шее тяжесть от ожерелья. Голова кружилась, сил не было совсем. Она спряталась за занавесами, проявила сумку и глотнула живой воды. Сразу стало гораздо лучше. Мерзкое ожерелье. Ладно, это сейчас не самое главное. Главное, куда эта гадина мальчиков дела и в каком они сейчас состоянии. Катя быстро подпёрла дверь стулом, чтобы никто бесшумно не вошёл, забралась на кровать и задёрнула тяжелённые занавеси балдахина. И проявив в сумку достала зеркальце. Покажи Степана и Кира, попросила она. Зеркальце послушно показало тёмное подземелье и её друзей. Оба сидели на хавке соломы спина к спине, живые и невредимые. И что-то жевали. На ногах звякали цепи. Фух, хорошо, что не избили и вообще живы. Катерина расслабилась, и тут же ощутила, как устала, хочет есть и пить, но заставила себя продолжить. Покажи волка и боюна, велела она. Зеркальце отразило отчаянно спорящих кота, Жарюсю Бурова и Сивку. Бурый рывался штурмовать крепость. Остальные были против, потому что не было гарантии, что королева не причинит Катерине и мальчишкам вреда. Как я вас люблю, тихонько сказала им Катерина и погладила зеркальце. Ничего, я выберусь. Мне главное мальчишек вытянуть, а с ошеньником я что-нибудь придумаю. А, собственно, уже придумала. Остаётся только попробовать на практике. Но не сейчас. Катерина отдёрнула занавеси, слезла с кровати и обошла комнату. Дверь по-прежнему была заперта. На столе стоял ужин. Жареный цыплёнок, хлеб, вино и вода. Катя призадумалась. С одной стороны, прикасаться к еде от этой мерзкой королевы не хотелось. Можно достать самобранку, но нет гарантии, что никто не войдёт, пока она будет со скатертью возиться. А потом, куда девать еду, которую ей положили? — Ладно, проверю пёрышком, — решила Катерина. Скорее всего, травить её пока было не в планах и Анны, поэтому еда и питьё были безопасны. Пирожар птицы яда не показала. Катерина скрыла пёрышко и села за ужин. Вино она отодвинула, а всё остальное с удовольствием попробовала и наконец-то вдоволь напилась воды. Значительно лучше жить, решила Катерина и наткнулась на стул, на котором было разложено роскошное платье. Это ещё чего? Она решила меня задобрить? Ну, уж ночью я без него обойдусь, тем более, что понятия не имею, как его надевают. Катерина перестегнула брошку пёрышко на лямку майки, чтобы случайно её не сорвали, и улеглась спать. Засыпая, она подумала о том, что ей мерещится такая знакомая мелодия, очень знакомая, та самая, которую она когда-то сама играла для Леона. Утром её разбудила служанка, которую завела в комнату строгая и хмурая придворная дама. Она сухо велела Катерине переодеться и не позорить их двор видом оборванки. «Она поможет надеть платье, и побыстрее тебя ждёт королева!» Дама сердит и кивнула на служанку. Катерина сильно сомневалась, что королева в состоянии ждать кого-то в такую рань, да ещё после праздника, и была права. Служанка не торопясь принесла ей завтрак, а потом помогла надеть платье. Только тут Катерина и поняла, насколько удобно жарусино пёрышко. Платье надевать было очень непросто. Свою одежду она успела спрятать в сумку и сумку скрыть, когда служанка выходила за водой для умывания. "Что ты копаешься?" придворная дама, которую звали Агнесса, сердито открыла дверь и замерла от неожиданности. Видела она барванку в мужских штанах из грубой ткани и совсем не ожидала, что девчонка умеет платье носить и чувствует себя в нём совершенно непринуждённо. И на дорогу ткани шить её не обратила никакого внимания, то есть как будто это ей совершенно обыденно. Агнесо такие платья носила давно и знала, что к ним надо привыкнуть. Катерина спокойно посмотрела на хмурую тётку. А та прикусила язык и больше на девочку не фыркала. Что-то было в этой девке такое. Не особенно понятное, но ясно было одно. Осторожнее с ней надо. Уже вполне любезно Катерину проводили в тронный зал. Разумеется, королевы там не было. Катерина подошла к окну, почти скрытому тяжёлой занавеской, и начала осматривать окрестности. Агнеса устроилась у двери зала, то есть Катерину видеть она видела — Но была на приличном расстоянии от неё. Катя у окна стояла исключительно потому, что глупо было торчать посреди залы и пялиться на пустой трон. Придворных рядом не оказалось. Они толпились около дверей. И вдруг она услышала тихий голос королевы. "Язов, ты говоришь глупости. Разумеется, мне это не нужно. Мы уже решили, что судьба королевича Бовы Для Леона самое лучшее. Катерина сообразила, что около окна зала находится окно, на которое выходила лестница из покоев королевы. И она случайно услышала её разговор. С кем? Ответ на свой вопрос она получила через пару минут. За это время Катерина неспешно вернулась к Гнессе и оказалась у двери. Королева Анна как раз входила в зал совершенно бесцветным каким-то пыльным сутулым человеком, одетым в серый костюм, серые башмаки и серый плащ. Человек прошёл мимо Катерины, не глянув на неё, и молча удалился. Сказочница Катерина, подойди. Приказ королева сопровождался энергичным толчком ото гнессы. Катерина подошла к трону. Зал затих. Оказывается, не все придворные узнали Катерину. Шёпот удивления катился за ней. Ты явно выглядишь лучше в моём подарке. Понравилась платья? Да, спасибо, Катерина говорила тихо, покорно, глядя в пол. Умная девочка, похвалила её и Анна. Пока ты так себя ведёшь, я не буду зла и не стану пока мучить твоих спутников. Мы с тобой потом побеседуем. А теперь я хочу, чтобы ты знала, что я твоя хозяйка. Ты меня поняла? Да, безжизненно ответила Катерина. Надо было думать о подземелье восточной башни. Умница, обрадовалась королева. И в знак того, что довольна Катериной, разрешила ей ходить по замку свободно. Всё равно сбежать ты не сможешь. Рассмеялась она, довольная своей шуткой. Катерина вышла, как только королева её отпустила, занявшись какими-то забавами. Она не очень помнила, куда ей надо идти, но поймала какого-то маленького пухлого пажа, и тот, перепуганный тем, что говорил со сказочницей, пленённой его королевой, быстро довёл её до комнаты, которую ей отвели. Катерина вошла и остолбенела. На стуле в этой комнате, вольготно развалившись, восседал Леон собственной персоной. «Наконец-то!» — произнёс королевич. Встал, прошёл к двери и, глянув в пустой коридор, плотно закрыл дверь. Вынул из кармана ключ и запер её, а потом, не обращая внимания на Катерину, прошёл к противоположности, нет, отодвинул габеллен, положил руку на один из камней, нажал и повернул его. открылся ход. Леон заглянул туда, закрыл и заблокировал его. Ну вот. Теперь, пожалуй, можно и поговорить. Быстро же ты сдалась. Я смотрю, такая смиренная овечка стала. А оказывается, всего-то надо было пощёче на шейник да пара дурачков в темнице. Интересно, что из всего этого оказалось самым важным? Леон с любопытством посмотрел на сказочницу. Катерина молчала, словно и не слышала его. "Ну ладно, ладно, не дуйся. Я, кстати, пошёл на серьёзный риск, придя сюда. Не веришь? А я хочу помочь". Катерина холодно глянула на него. "Не понимаю. Тебе ты это зачем? Наивное дитя". Лён насмешливо поднял бровь. "Если я тебя отсюда не вытащу, то у дядеушки мне и появляться не стоит". Араткой во все меня дико возненавидят. Не то чтобы мне это было очень важно, но сейчас и здесь мне оставаться смерти подобно, а у дядюшки вполне пристойно можно жить. Так зачем ты меня сюда завёз? Мог же приказать отпустить тогда в лесу. Ты что, глупая совсем? Замок был в получасе езды. Вас бы поймали сразу, а меня бы сразу прикончили. Да и сейчас ещё могут. И какая же опасность тебя тут ожидает? Катерина с сомнением осмотрела Вальгодна, расположившегося на высоком стуле Леона. И почему это тебя могут прикончить? Ты же вроде наследник. Ты глупа и не наблюдательна к тому же. Презрительно протянул мерзкий тип. Напряги свою память и вспомни такого красавца в позолоченных доспехах и с белыми перьями на шлеме, который вчера увявался вокруг матушки. Вспомнила? Вспомнила. Катерина всё равно не понимала, к чему это Леон клонит. Так вот, матушка решила за этого красавца выйти замуж. Это ненадолго, конечно, но моя жизнь становится тут всё дешевле и дешевле. Он раздражённо посмотрел на Катерину, увидел, что она всё равно не доумевает, и устало объяснил. Я уже весьма взрослый, непозволительно взрослый сын для такой юной красавицы, которую себя изображает матушка. И как только она на меня смотрит, сразу вспоминает, что лет-то ей уже вовсе не столько, сколько ей хочется. А так как этот, с позволения сказать, жених, меня с детства люто ненавидит, убраться мне отсюда не помешает совершенно. Если я, конечно, не хочу повторить судьбу Бавы-Королевича. Катерина собиралась было схизвить о том, что Леону не привыкать, потому что он умела ненависть окружающих вызывает, и именно с детства... но сдержалась, а потом призадумалась. Погоди, Баба, это же его мать отравить хотела. Катерина вдруг поняла, о чём говорила королева мрачному типу в сером пыльном плаще, и с ужасом посмотрела на Леона. Я сегодня про Баву уже слышала. И откуда же? Насторожился Леон, поза которого сразу перестала быть расслабленной, а взгляд ленивым. От королевы. Мрачно проговорила Катерина. Она про Баву королевича говорила какому-то неприятному мужчине, такому серому. Ого, серому говоришь. Советник её. Это совсем нехорошо. Я-то думал, у меня времени побольше. Плохо. Так. Завтра они на охоту едут. Как только все отъедут, я вернусь и выпущу твоих приятелей из башни. А с тобой будет сложнее. Почему я же не в башне? А все говорят, что сказочница у нас умная. Сосредоточься. У тебя на шее, помнишь, что висит? Правильно. Матушкин подарок кошелёк, даром что золотой. Так что на границе, мальчишек, мы отпустим, и хорошо бы они успели позвать твоего приятеля, кота Баюна. Может, он сможет снять эту вещицу. Иначе она тебя удавит, как только ты шагнёшь с матушкиных владений. Поняла? А пока баюн не прибыл, а пока баюн не прибыл, нам придётся прятаться в лесах. Небольшое удовольствие между нами, говоря. Но вряд ли после исчезновения мальчишек из башни матушка позволит тебе хоть шаг из этих покоев сделать. А может и приковать для надёжности. Так что ехать надо сразу всем. И почему я должна тебе верить? Екатерина глянула в глаза Леону. Объясню. Но и ты мне честно ответь. «Это же ты! Ты мне не моту устроила, правда?» Леон требовательно смотрел на Катерину, ожидая ответа. «Да». Катерина готова была соврать, но почему-то не смогла. «Тогда всё понятно», — задумчиво пробормотал Леон. «Тогда и остальное тоже ты». «Я ответила. Ты обещал объяснить». Катерина понимала, что этот нервный тип запросто может психануть, пойти к матери и упрасить её мучить и мальчишка, и саму Катерину, или просто отдать её этой самой Элеоноре. Та просто ногтями зацарапает. Ты же вроде сама это устроила. И не понимаешь? Леон неожиданно грустно улыбнулся. Я же, говорю. Он внимательно смотрел за эффектом от своих слов. А когда до Катерины дошло, что он хотел сказать, добавил: "И вчера весь вечер специально для тебя играл твою мелодию. Ты слышала?" Катерина молчике внула головой. Ей страшно хотелось поверить, что у неё тут есть союзник. Трудно и страшно решать что-то за других, особенно если тебе всего 13, а другие это не персонажи компьютерной игры, а твои совершенно реальные одноклассники и друзья. Она отвернулась и вытерла глаза. Не вздумай рыдать и падать в объятия, сухо предупредил Леон. При посторонних ты меня терпеть не можешь, иначе погубишь всё дело. Размечтался, прошипела Катерина сквозь зубы. Она его и не при посторонних терпеть не может, самовлюблённый индюк. Леон ухмыльнулся. У сопливой девчонки характер оказался неожиданно сильный. Вон, глаза вытерло, сердито смотрят. Очень хорошо. Леона больше всего беспокоила ожерелье. Мать он сумел удачно надоумить, и она посадила мальчишек именно туда, откуда Леону было их очень легко вытащить. А вот ожерелье. Катерина про ожерелье уже утром кое-что придумала, но для того, чтобы это попробовать, надо было, чтобы Леон убрался и подальше. Она согласилась с его планом, проводила его до порога, А потом опять с некоторым трудом приволокла железные стулы под пёрла и мотырь. Как человек, я не могу ожиреть снять без королевы. Прелестно, а если как лебедь? Опять же лебединую шею из этого ошейника, как Леон выражается, достать ни в пример легче. Надо только хомут драгоценный к чему-то привязать, чтобы он повис, а я из него голову достала, рассуждала Катерина. приспособила два витых шнура, на которых держался в приоткрытом состоянии полок на кровати. Привязала их к жирелью и представила белые крылья. Ура! Катерина смотрела с высоты роста лебёдушки на висящее над ней на шнурах ожерелье, из которого она стремительно выскользнула. Она отошла от висящего драгоценного ошейника подальше, а потом призадумалась. А туда вки даже дышать труднее было. С одной стороны. А с другой? У королевы самое активное время суток — вечер. Она запросто может устроить какой-нибудь бал и послать за Катериной. Отсутствие ожерелья увидит сразу, а дальше — у-у-у, что будет? Мальчишкам шкуры со спин спустят точно, и она, Катерина, конечно, ожерелье отдаст. И опять его наденут, а скорее и похуже что-нибудь придумают. Лебёдушка с тяжёлым вздохом Пришлёпала обратно, продела голову в сверкающие ожерелья и стала опять человеком. Гадость какая! Она хмуро рассматривала себя в зеркале. Потом подобрала лебединое пёрышко с пола и спрятала его в сумку и достала оттуда зеркальце. Разведка половина успеха, решила Катерина и попросила показать ей королеву и Анну. Зеркальце послушно отразило её и того серого советника, которого Катерина уже видела. Они спорили. «Ваше Величество, это неразумно. Это опасно, в который раз я вам говорю. Нельзя пользоваться ожерельем. Это же не просто удавка, контролирующая перемещение человека. Это самая опасная для вас вещь. И вы сами, сами подумать только. Надеваете его на шею чужому человеку. Да какому? Это же сказочница». Вы не понимаете, что творите. Иозов, ты похож на старую серую курицу, пыльную курицу, презрительно рассмеялась королева. Ну хочешь, я запоро эту девицу в подземелье и прикажу её приковать цепями к стене так, чтобы она и двинуться не могла. Тебе так спокойнее будет? Мне будет спокойнее, если вы снимете с неё ожерелье гранит. Вы же прекрасно помните, что оно способно свернуть наш замок, и тогда мы все будем во власти того, кто им владеет, сердито прошептал советник. Иозов королева гневно раздула ноздри, сверкнула тёмными глазами, и советник подался назад. Это моё ожерелье, и я буду грешать, что с ним делать. Ты забыл, что я тут королева? А если забыл, то можно и напомнить. Это я, если ты помнишь, решила перенести замок из той бедной местности в соседнем королевстве. Это я захватила эти земли и развернула замок здесь. Это я решаю, что и как буду делать. Эта девчонка принесёт мне горы золота. Она будет рассказывать сказки по моему приказу. И я буду купаться в золоте. Но не только в Залаття. Это власть. О, они все теперь на коленях ползать будут. Вся Лукамария и Запад тоже. Королева во власти мечтана не заходила по своим покоям. На бледной нежной коже появился румянец, от чего она стала ещё прекраснее. Екатерину передёрнуло. Да уж, матушка у Леона. Но королева продолжала, и Екатерина вслушивалась дальше. Эти мои дальние родственнички рыдать будут горючими слезами. Леон говорил, что она сговорина за радка. Я буду смеяться им в лицо, когда они приедут за ней, и прикажу пленить Борислава. Он когда-то посмел мне выговаривать, что я легкомысленна. Я? Да как он смел? Моя королева. Советник, похоже, решил вернуться к вопросу про жарелье чуть позднее и изменил тему. «Моя королева, а ваш сын? Вы не изменили решение?» «Ах, бедный мальчик!» — королева вздохнула. «Милый, талантливый, но такой неуместный, слишком большой и взрослый для меня. В конце концов, сыновей может быть много, а молодость — одна. Да и с Анжеем он не ладит». «А вы собираетесь короновать Анжея?» Советник явно задал важный для себя вопрос. "Смеёшься?" королева расхохоталась сама. "Этот мальчишка забавляет меня. Его поклонение так приятно. Но делать его королём? Да ну что ты. Он будет рядом, пока не наскучит, а потом всегда есть кто-то другой". Она мечтательно посмотрела в зеркало и изогнула шею, любуясь собой. Советник явно обрадовался такому ответу. Он потёр сухие руки, кажется, тоже пыльные и серые, и уточнил: "Сколько вы хотите дать Леону времени?" "Ну не знаю, может, пару дней. Пусть он попоёт для меня, а я буду скучать по его песням. Хороших менестрелей так трудно найти, а мальчик он был таким милым." Но представь себе, вчера он посмел сказать придворным, что это его королевство. Он так и сказал, что эта сказочница, которая освободила его королевство от тумана. Лицо королева потемнело от злобы. Нет, ты можешь такое себе представить. Его королевство. Его отец был таким же идиотом. Он всё был уверен, что он король. Королёк, чем он правил? маленьким замком и небольшими владениями за соседними горами. Как я смеялась. И он посмел жениться на мне и заявить после свадьбы, что он что-то не может мне дать, мне не дать драгоценностей, золота, перьев и придворных столько, сколько я хочу. Глупец. Он подарил мне совсем немного. А самое ценное из этого сейчас на шее этой глупой овцы сказочницы. Да, ещё пришлось родить ему Леона. «Но скоро я со всем этим распрощаюсь, и сын пойдёт за отцом!» Королева встала в полный рост перед зеркалом и, подняв правую бровь, залюбовалась собой. «Разве я не достойна всего самого лучшего, что есть? А, Йозеф?» «Да, моя королева, ваш муж был безумцем и сам заслужил то, что получил». На лице серого советника первый раз отразилась радость. Екатерина смотрела в зеркальце, и ей казалось, что в комнате стремительно похолодало. Как же так? Она отравила мужа, потому что он был королём маленького королевства и не мог её осыпать драгоценностями, а сына собирается отравить, потому что он слишком взрослый. И этот дурень в золотых доспехах явно тоже недолго проживёт. Екатерина обхватила себя руками, чтобы хоть немного согреться. А королева уже отдавала приказания по грядущей охоте и пиру. Иозаф, я хочу большую охоту и роскошный пир. Ты меня понял? Это будет пир освобождения от прошлого. Пусть Леон поёт на пиру всю ночь. А потом, на утро? Я понял, моя королева. От переутомления утром после пира можно и не проснуться. С Екатериной было довольно. Она погасила зеркальце, спрятала его в сумку, скрыла сумку и пошла к тазу для умывания, стоящему в углу за тяжёлой красной расшитой золотом занавеской. Ей пришлось раз 10 вымыть руки, пока не прошло ощущение липкой холодной мерзости на них. А потом она задумчиво коснулась ожерелья. Вот как, оказывается, ты не просто ошейник королевы, а ещё и что-то вроде шара, в который сворачивается царство. Бедный твой король. Бедный, глупый, влюблённый король, женившийся на такой мерзкой тётке. Катерина задумчиво выглянула из окна, а потом открыла его. Далеко на западе виднелась горная гряда. Наверное, это за теми горами и стоял раньше этот замок. А я-то ещё удивлялась, Откуда тут такое всё? Доспехи, обычаи, сам город, вроде как это взяли и перенесли на другое место. А оказывается, я и не ошиблась. Тут её раздумья были прерваны прилётом голубки, которая села на окно, глянула Катерина в лицо, а потом спрахнула ей в руки. Жаруся! Катерина даже не ожидала, что для неё будет так важно увидеть кого-то из своих. Она тут же расплакалась от облегчения. Девочка моя милая, ну всё, не плачь. Нам надо найти окошко пошире, чтобы ты могла выбраться, и я тебя унесу, а потом займёмся мальчиками. Жарусенка, погоди. У меня есть другая идея. Катерина села у окошка и шёпотом рассказала птице о том, что случилось за последнее время. Многое Жаруся видела в зеркальце Баюна, а многое для неё было новостью. Да, тут есть о чём подумать. Хорошо. Сделаем так, как ты предлагаешь. Хотя мне страшно, не хочется оставлять тебя в лапах этой мерзкой пакости. Зато очень хочется забрать вас троих и подполить её замок со всех сторон. Жаруся нежно коснулась Катиной щеки и вылетела из окна. Катерина проводила её взглядом и начала продумывать, как и что лучше сделать. Днём ей принесли обед и новое платье. Служанки, кланяясь и приседая, разложили его на кровати и объяснили, что это для пира после охоты. Завтра утром королева едет на охоту, а потом будет большой пир. Э, на него вы должны надеть новое платье, но его надо подогнать по фигуре, поэтому скоро придут портные. Екатерина даже не подозревала, что подогнать платье так трудно. Она почти 2 часа Стояла в тяжеленном платье, утыканное булавками, которыми скрепляли ткань. Иногда портной попадал вовсе не в ткань, а в её бок. Тут же извинялся, но Катерине от этого было не легче. «Вернусь и жарусь, и всё расскажу. И какая она чудесная, и как я ей благодарна. У меня-то нарядов множество, а хлопот никаких. Ни с примерками, ни с подгонками, ни с одеванием. Ай, опять булавка!» Наконец платье было подогнано. И портные с бесчисленными поклонами забрали его, чтобы отдать швеям и закрепить все изменения, сделанные пока на живую нитку. Екатерина с облегчением уселась у окна. Фух, ну и устала. Казалось бы, стой и поворачивайся, когда просят. А само платье-то весит, а булавки эти, и шевельнуться нельзя. Не буду больше жаловаться на уроки, даже их делать проще. К счастью, королева была занята будущими радостными событиями и Катерина видеть до пира не пожелала. Поэтому она спокойно поужинала в комнате, не поленившись опять проверить еду. Яда не было. Ну, пока я ей нужна, может и не отравит, оптимистично подумала Катерина. Нет, я к ядам вроде не очень восприимчива, но проверять неохота. Утром её разбудили звуки охотничьих рогов. Весь замок пришёл в движение. Множество ярко разодетых рыцарей и дам, охотников и прислуги кружились в замке и замковых переходах. Наконец они собрались и торжественно выехали на большую королевскую охоту. Леон притворился, что у него пощипывает горло. Говорил хрипловато, это тут же заметили придворные дамы. В волнении доложили, и королева сама запретила ему ехать, желая, чтобы он пел на пиру. Нет уж, мой мальчик, ты обязательно должен наслаждать наш слух на перу. Поэтому выпей подогретого вина со специями и побудь в замке. Верхом в лесу ты непременно охрипнешь. Ну, не хмурься и не ворчи. Заботливая матушка нежно погладила сына по щеке и приказала начинать охоту. Леонарс с недовольным видом поплёлся в свои покои. Он проследил за тем, как все уехали на достаточное расстояние, и стремительно направился в комнату Катерины. Та смотрела в окно на опустевшую дорогу. Она успела снять ожерелье, вновь обернувшись лебёдушкой, и теперь давний подарок короля этого замка своей молодой жене лежал в Катиной сумке, надёжно спрятанный в отдельный кожаный мешочек. А убрав ожерелье, Надела закрытое платье, чтобы не было видно, что драгоценного ошейника на ней нет. Ты готова? Леон осмотрел комнату и протянул ей серый простой плащ. Плащ возьми. В лесу ночью прохладно. Погоди, а ты знаешь, что что? Ничего ну ещё. Леон недовольно посмотрел на Катерину. Тебя должны были отравить на этом пиру, наконец выговорила она. и замерла, не смея поднять глаза на королевича. «Так быстро!» Леон поднял бровь и хмуро посмотрел на Катерину. «Вовремя, значит, ты сюда попала. Ладно, потом. А матушка времени терять не любит. И главное, какая забота о моём голосе, чтобы попел на прощание!» Он не дождался ответа от Катерины, сам кивнул головой и велел ей. «Пошли!» Плащ надень, капюшон на голову и лицо опусти. Катерина даже не оглянулась на комнату. Всё, что принадлежало ей, давно было уложено в её сумку. Все следы своего пребывания она уничтожила. Даже крошечного пёрышка не оставила в ненавистной комнате. Она шла за Леоном, низко склонив голову. Они добрались до нижнего этажа, встретив по дороге всего пару слуг. Катерина заметила, что Леон Передвинул пояс так, чтобы было удобно выхватить меч. Дойдя до узкого пустого коридора, Леон повернул в маленькую каменную комнату и войдя туда, запер за ними дверь. Вручил ей прихваченный по дороге факел. Свети ровно. И опять нажал на какие-то известные только ему камни в стене, и перед ними открылся узкий тёмный проход вниз. Леон забрал факел и оглянулся на Катерину. Юбки подбери. Лестница узкая и крутая. Тут он прав. Прямо скажем, жуть, а не лестница. Катерина шла по винтовой каменной лестнице, пока ей не начало казаться, что они уже скоро к центру земли подойдут. На нет. Оказывается, они только спустились в темницы восточной башни.